Глава 2. Настал черед сообщить то, что я сам знаю о лунном камне, а точнее о том, как индусы замышляли его похитить. Как я уже упоминал, рассказать я могу не так уж много, однако эти сведения все же имеют определенную важность и существенно повлияли на дальнейшие события. Примерно через неделю или 10 дней после того, как мисс Верендер уехала от нас, Один из моих клерков явился в мой личный кабинет с визитной карточкой и сообщил, что внизу ждет какой-то господин, желающий со мной поговорить. Я взглянул на карточку. Там стояла иностранная фамилия, которую я не запомнил. На нижнем краю карточки по-английски было приписано, это я как раз прекрасно помню, по рекомендации мистера Септимуса Люкера. Наглость, с которой человек в положении мистера Люкера осмелился кого-либо рекомендовать мне, настолько меня поразила, что я молча просидел целую минуту, сомневаясь, не страдаю ли обманом зрения. Заметив мое замешательство, клерк поделился со мной результатом своих собственных наблюдений. «Мужчина довольно приметный, сэр. Цвет кожи настолько темный, что в конторе все приняли его за индуса или кого-то в этом роде». Связав слова клерка с карточкой в моих руках, я счел возможным, что за рекомендацией мистера Люкера и приходом незнакомца стоял лунный камень. К изумлению клерка я немедленно согласился принять ждущего внизу господина. В оправдании непрофессиональной уступки чистому любопытству позвольте напомнить тем, кто читает эти строки, что ни одна живая душа, по крайней мере в Англии, Не могла претендовать на причастность к истории индийского алмаза больше моего. Я был посвящен в секретный план полковника Герн Кастля с целью избежать убийства. Получал регулярные письма полковника, подтверждавшие, что он еще жив. Подготовил его завещание, оставившее лунный камень мисс Верендер. Уговорил душеприказчика исполнить его, так как алмаз мог оказаться ценным приобретением для семьи. И, наконец, я же преодолел сомнения мистера Френклина Блэка и убедил его доставить драгоценный камень в дом леди Верендер. Вряд ли можно отрицать, что я больше всех других заслуживал проявления интереса к лунному камню и всему, что с ним было связано. Как только загадочного клиента ввели в кабинет, внутренний голос подсказал мне, что передо мной один из трех индусов, возможно, их предводитель. Гость был с иголочки одет в европейское платье. Однако смуглость его кожи, долговязая худая фигура и торжественная изящность манер любому наблюдательному человеку выдавали в нем выходца с востока. Я указал на кресло и спросил о цели визита. Извинившись в самых изысканных английских выражениях «запричиненное беспокойство», индус достал предмет, завернутый в золоченую парчу. Сняв второй покров из какой-то шелковой ткани, он поставил на мой стол небольшую шкатулку или ларец черного дерева, бесподобно инкрустированный драгоценными камнями. «Я пришел к вам, сэр», — сказал он, — «попросить вас о суде. Эта вещь — залог того, что я верну долг. И вы обращаетесь ко мне по рекомендации мистера Люкера», — спросил я, указывая на визитную карточку. Индус кивнул. Позвольте спросить, почему мистер Люкер сам не выдал вам суду, Мистер Люкер сказал, сэр, что у него нет денег, и посоветовал прийти ко мне. Теперь на карточку указал индус. Так здесь написано. Коротко и по существу. Будь лунный камень в моих руках, я не сомневаюсь, что этот восточный господин убил бы меня, ни секунды не колеблясь. За исключением этой мелочи он производил впечатление идеального клиента. Пусть моя жизнь была ему недорога, зато он ценил то, чего никогда не ценили мои соотечественники, мое время. «Мне очень жаль», — сказал я, — «что вы озаботились визитом ко мне. Мистеру Люкеру не следовало меня рекомендовать. Я, как и многие лица моей профессии, имею право выдавать суды, но я никогда не выдаю их незнакомцам, тем более под такой залог, как ваш». Совершенно не пытаясь, как это сделали бы другие, побудить меня отступить от моих правил, индус лишь поклонился и без единого возражения завернул шкатулку в обертки. Он поднялся. Блистательный убийца, получив ответ, не стал медлить ни минуты. Прежде чем я уйду, не ответите ли вы из снисхождения к иностранцу на один вопрос? Я тоже поклонился. Всего один вопрос перед уходом. В среднем мне задавали около пятидесяти. «Если предположить, что вы могли бы по правилам выдать мне суду, то в какой период времени, по правилам, я должен был бы ее вернуть?» «Согласно обычному порядку, принятому в нашей стране, вы имели бы право выкупить залог через год после получения денег». Индус поклонился последний раз ниже прежнего и с неожиданной грациозностью покинул кабинет. Это произошло так быстро, что его бесшумные мягкие кошачьи повадки – признаться, слегка напугали меня. Придя в себя и собравшись с мыслями, я сделал по поводу непонятного визита единственный логический вывод. Лицо, голос и манеры незнакомца, пока он находился у меня, сохраняли абсолютную непроницаемость. Тем не менее, он дал мне шанс заглянуть под маску бесстрастия. Он не выказывал никакой реакции на мои слова до тех пор, пока я не упомянул время, определенное правилами для возвращения полученной суды. Получив эти сведения, он впервые посмотрел мне в лицо, из чего я вывел, что он задал вопрос неспроста, и мой ответ имел для него особое значение. Чем больше я размышлял о нашем разговоре, тем больше прозревал. Шкатулка и попытка получения суды служили не более чем предлогом, чтобы задать последний вопрос. Я поздравил себя с правильным выводом и хотел уже сделать следующий шаг к разоблачению тайных мотивов Индуса. Как вдруг мне доставили письмо. Ни от кого иного, как самого мистера Септимуса Люкера. Он с отвратительным подобострастием просил у меня прощения и уверял, что сможет все объяснить к моему пущему удовлетворению, если я соглашусь на личную встречу. Я сделал моему любопытству еще одну непрофессиональную уступку, назначив встречу на следующий день у себя в конторе. Мистер Люкер во всех отношениях уступал индусу. Натура его была настолько пошлой, отталкивающей, халуйской и прозаичной, что не заслуживает описания на этих страницах. Вот суть нашей беседы. За день до визита ко мне обладатель изысканных манер посетил мистера Люкера. Несмотря на европейский наряд, Мистер Люкер сразу же признал в посетителе главаря трех индусов, бродивших вокруг его дома и донимавших его приставаниями до тех пор, пока он не обратился к мировому суде. Эта поразительная догадка немедленно привела его к выводу, с которым я соглашусь, о том, что тот же индус, скорее всего, был одним из трех нападавших, что завязали ему глаза, воткнули в рот кляп и отобрали банковскую квитанцию. Естественно, мистера Люкера охватил ужас, и он решил, что настал его последний час. Со своей стороны Индус вел себя так, словно видел мистера Люкера впервые. Он достал шкатулку и высказал ту же просьбу о суде, которую потом повторил в моем кабинете. Чтобы побыстрее избавиться от него, мистер Люкер сходу заявил, что у него нет денег. В ответ Индус попросил указать ему надежного человека, у кого можно было бы и спросить кредит. Мистер Люкер ответил, что для такого дела лучше всего подходит юрист с хорошей репутацией. В ответ на просьбу назвать такое лицо, мистер Люкер упомянул меня. В ужасе ему первым делом пришло на ум мое имя. «Потлил с меня градом», — закончил рассказ жалкий делец. «Я сам не ведал, что говорю. Надеюсь, мистер Бреф, вы не будете на меня обижаться. Я в самом деле потерял разум от страха». Я благосклонно простил ростовщика, не видя другого способа избавить себя от его присутствия. Но прежде чем отпустить его, я задал последний вопрос. «Не сказал ли чего индус перед тем, как покинуть дом мистера Люкера?» «Да», напоследок он задал мистеру Люкеру тот же самый вопрос, что и мне, и, разумеется, получил такой же ответ. «Что это значило?» Объяснение мистера Люкера не помогло разрешить загадку. Мой собственный находчивый ум тоже спасал перед препятствием. В тот вечер я был приглашен на ужин. Я поднялся наверх в унылом расположении духа, совсем не ожидая, что путь в гардеробную одновременно приведет к открытию.